Глава шестая. «Ого, настоящее гнездо!» Воскликнул Илья и открыл переднюю дверцу машины. «Ты с нами прицепом, так что садись-ка назад», указал я парню. «Вы у меня сейчас оба сядете назад, дорогие кадеты, если прямо сейчас не разберетесь», предупредил Иван Федорович. Он очень спешил. И на мое счастье, Илья не стал возмущаться и сел на заднее сидение. А я занял свое привычное место спереди. Машина тронулась, и мы на всей скорости полетели к стене города. Там на КПП уже собралась очередь из бронированных машин. «Это всевидящие?» — удивлённо спросил Илья. «Нет, слепые». Отшутился я и положил рюкзак в ноги, чтобы не мешался. «Пусть будет благословенно служба доставки, которая смогла доставить мне новый рюкзак всего за два часа. А то, когда я пришёл с кирпичом на занятия, на меня даже учитель косо смотрел». Но благодаря доставке на третьей перемене я уже его спрятал, а потом на остальных перерывах между занятиями отвечал на вопросов одноклассников, зачем мне кирпич. Да, это все наше, серьезно ответил Иван Федорович. Ему было не до шуток. Как я видел в документальных фильмах, регаты до последнего защищают свои гнезда. По крайней мере, так рассказывал диктор, который позиционировал себя как опытный охотник на монстров. Из-за высокой опасности и собирается максимальное число магов. Но, как по мне, лучше бы они сперва издалека изучили монстров, а потом бы уже лезли с продуманным планом. Порядок действий, конечно, был известен. И по пути Иван Федорович еще раз нас проинструктировал. Но я остался при своем мнении, что индивидуальный подход к каждому гнезду был бы гораздо эффективнее. Однако я всего лишь стажер девятиклассник, Поэтому озвучивать свои мысли не было ни малейшего смысла. Мы выехали за город с конвоем из бронированных машин. А грузовики с нами едут? – поинтересовался я. – Да, в них боевые артефакты для первого массового удара, – ответил куратор. – Если есть такое, то зачем нас позвали? – спросил Илья с галерки. – Для подзарядки одного в среднем нужно опустошить источник трех магов, и это только для одного удара. Собственно поэтому я и взял вас. Как, получается, мы сражаться с регатами не будем? Разочаровался Кутузов. Нет, я обещал вашему куратору, что не стану лишний раз подвергать вас опасности. Вот опять. От чего ты ожидал, что мы приедем и всех порвем, а остальные встанут в круг и будут нам аплодировать? Шутливо спросил я в своей манере. Нравилось мне подобным образом задавать нужные вопросы. Так человек не обижался, и в большинстве случаев извилины все же начинали работать. «Нет. Ну, я рассчитывал хотя бы из магического оружия пострелять. И издалека это не так опасно», — задумчиво ответил Илья. «Иван Федорович, можно нам будет с новыми винтовками отойти и пострелять?» «Так у вас маны для подзарядки не останется. Нечего в пустую пули переводить», — ответил куратор, а потом через пару секунд раздумий добавил. Винтовки я вам выдам на всякий случай, но, надеюсь, вам не придется ими воспользоваться. А если придется, а мы не готовы. Мне бы хоть пару раз пристреляться, не унимался Кутузов. Сейчас здоровенный парень был похож на ребенка в магазине игрушек, которому сказали, что купят желаемое только на день рождения. Пару раз можно. Но у меня не будет времени вас учить, ответил Иван Федорович. «Я покажу, Илья, как стрелять и даже сборку-разборку могу», — предложил я. «Прошу, Алексей. Я надеюсь на ваше благоразумие. Что бы ни случилось, вам не стоит соваться в гнездо опустошёнными». «Мы не самоубийца. По крайней мере, один из нас точно», — отозвался я. «Не сомневаюсь, что Илья — здравомыслящий человек», — с иронией подметил куратор. Он ответил мне тем же способом. Приправил слова ноткой иронии. Но в них был смысл. В отличие от меня Илья не успел вляпаться в неприятности, а я в них попадал с незавидной регулярностью. Я ожидал, что колонна остановится на дороге, а потом мы всей толпой магов пойдем в лес, как обычно это бывало на дежурстве. Но не в этот раз. С нашей позиции было не видно, что первым ехал специальный бронированный транспорт с мощными гусеницами. Эти три танка свернули в лес, ломая и переламывая деревья в щепки. Они расчищали и утрамбовывали путь для остальных машин. Поэтому вскоре мы повернули на импровизированную дорогу. «С подвеской можно попрощаться», — высказался я, когда меня в очередной раз подбросило на кочки. «Империя возместит любой ремонт, а сейчас главное добраться до цели». «С каких пор империя стала такой щедрой?» — спросил Илья, Из-за тряски он делал долгие перерывы между словами. С тех пор, как опасливость магов за транспорт стала влиять на исход сражений, нашлись дураки, которые парковались за километр от цели на дороге, а потом не могли спастись, убежать от регатов. Поэтому теперь любой видящий маг может отремонтировать машину в эмперской мастерской, а такие есть во всех городах. Хорошо продумано. Далеко еще по лесу трястись. Не знаю, я даже навигатор не включал. Зачем, если нас и так приведут к цели? Нервно ответил куратор. Илья шумно выдохнул и достал телефон. Я же смотрел вперед. Машины, лес и больше ничего. Согласно инструкции, первые добравшиеся должны установить специальные артефакты, чтобы создать над гнездом большой купол. Даже самому сильному магу в одиночку такое не под силу, поэтому для соединения заклинаний. И использовались артефакты. Купол возводился в километре от гнезда, чтобы монстры не убежали, заслышав шум машин. Мы еще ехали, а я уже видел поднимающийся вдалеке купол. Он был похож на клетку из чистого света, которая возвышалась над стволами деревьев. Меня уже давно мучает вопрос. Снова подал голос Илья. У кого не спрашивал, никто не может дать внепонятный ответ. «Вот регаты, по сути, магические монстры. Живут в своих гнездах и откладывают яйца. Здесь классификация, как у птиц. Но тогда почему детеныши называются не птенцами, а мальками, как у рыб?» Мы с куратором переглянулись и одновременно пожали плечами. Иван Федорович предположил, «Есть стратегия охоты, которая у меня ассоциируется с этим разногласием. Когда еще мальки регатов были беспомощны, Их часто использовали как приманку для более взрослых особей, так же, как мелкую рыбу насаживают на крючок для поимки крупной. Потом они начали быстро эволюционировать и постепенно стали вылупляться, способными за себя постоять. Стратегия себя изжила, а вот названия остались. В старые времена никто не думал о логичной классификации. Все называли, как хотели. «А почему тогда регатов так назвали?» — поинтересовался я. Иван Федорович обладал такими знаниями про тварей, что грех было не воспользоваться, раз уж он начал с нами делиться. Ха. А тут есть забавная легенда. Первые регаты появились на нашей земле на десятки, если не сотни лет раньше видящих магов. Никто достоверно не знает, кто первых обнаружил. Но ходят слухи, что первым сообщил о монстрах местный дурачок. «Регат», — повторял он без остановки, — Но ему никто не поверил. Думали, что у него очередной сдвиг и смысла в его словах крестьяне не находили. Пока на деревню снова не напали невидимые твари. После этого правителю пришло письмо, где монстров впервые назвали регатами. Вот оно как. А я честно думал, что у этого слова есть какой-то замысловатый перевод. Нет. В старину все было гораздо проще. Как начали обзывать, неведомое случайным образом. Тогда нас и дошли эти названия почти без изменений. О, мы почти приехали. Там уже место для стоянки расчищают. Дорога впереди слегка расширялась. Машины с гусеницами должны были не только обеспечить нам подъезд к куполу, но и расчистить место для стоянки, чтобы видящие не выбирались сразу в лес. Во время ликвидации гнезда всякое может случиться, и любой ствол дерева на пути отхода к машине может стать смертельным препятствием. Не в смысле, что стволы начнут оживать и убивать магов, а в том, что могут замедлить человека, убегающего от монстра. Мы остановились с краю импровизированной дороги, как делали и машины перед нами. Однако перед выходом Иван Федорович решил дать нам очередное напутствие. И не важно, что он за время пути уже трижды это повторял другими словами. «Так, идем к артефактам. Вы помогаете с зарядкой, а потом...» Отходите подальше со стальными стажерами, и чтобы не случилось, вам обоим нельзя возвращаться под купол. Все понятно? Да. Хором ответили я и Илья, поскольку нам обоим хотелось поскорее выйти и не пропускать самое интересное, а именно первую атаку. Я вышел из машины, и под ногами захрустили щепки. Хорошо, что подошва у ботинок прочная. Легкие кроссовки бы здесь превратились в настоящее решето. И повезет, если пятки останутся целы после такой прогулки. Иван Федорович достал из багажника винтовки и протянул нам. Одну повесил себе на плечо. «Алексей, покажите Илье, как пользоваться». «Но помните, что за оружие отвечаете головой», — предупредил куратор. «Хорошо», — согласился я. «Сколько древесины в пустую ушло», — подметил Илья, шоркая ногами по щепкам. Можно же было нормально срубить и продать на предприятие. Можно, но это значительно дольше. А регатов уничтожить гораздо ценнее, чем заработать очередную сотню тысяч, ответил Иван Федорович и пошел вперед в сторону купола. А ты как истинный аристократ, в первую очередь видишь только выгоду, отметил я и пошел вслед за куратором. Иначе никак. У отца дерево-перерабатывающий завод, ответил Илья. Хотя может ему и щепки подойдут, Иван Федорович. А с кем решать вопрос, чтобы забрать щепки? Зачем вам щепки? Надо. Я рассмеялся. Да, такой находчивости только с детства учить. Сам я бы никогда не додумался собрать щепки и отправить на завод для производства каких-нибудь дешевых досок. Илюх, это вообще рентабельно с учетом перевозки? Спросил я. Надо посчитать. Что-то я не подумал. их же собирать под охраной видящих придется, это не дешево. Илья, думаю, что никто не будет возражать, если компания вашего отца проявит инициативу и уберется в лесу. Но я бы вам советовал все же предупредить администрацию города. Вдруг они тоже претендуют на щепки. Усмехнулся куратор. Видимо, на его памяти это первый случай, когда кто-то решил найти применение древесным щепкам. Я бы не стал заморачиваться, ведь они тут в перемежку сопавшей листвой. А если ночью дождь пройдется и все циреет, то тем более. Пока мы шли, Илья упорно считал рентабельность на калькуляторе. И так увлекся, что врезался в массивный артефакт. «Ай, а это тут зачем стоит?» Возмутился он, поднимая из-под ног упавший телефон. «Этот артефакт вам и предстоит подзарядить. Учитывая объем ваших источников, вдвоем вы и должны справиться», ответил куратор. Хотя было очевидно, что он намекал именно на мой источник, который вмещал гораздо больше энергии, чем у рядовых магов. Сам артефакт напоминал большой переносной прожектор. Высотой он был мне до груди. Только вместо лаб внутри на одинаковом расстоянии друг от друга располагались небольшие кристаллы накопителей. Как его подзаряжать? – спросил Илья и убрал телефон в карман. Все просто. Вам следует выпустить манну и направить поток в кристалл. Как только один кристалл перестанет впитывать энергию, переходите к другому. И так до тех пор, пока они все не заполнятся. Хорошо, кивнул я и подошел поближе. Разбирайтесь, пока я отойду. Но попрошу вас не уходить без моего ведома. Как закончите, ждите тут. Мне нужно будет проверить, как вы справились, указал куратор. Дождался нашего согласия. И отправился внутрь купола. Наш подопытный артефакт стоял в метре от него. Как понимаю, как только все боевые артефакты будут заряжены, их перенесут ближе к гнезду, а зарядка проходила дальше из-за соображений безопасности. Ну что, Лёх, давай заниматься самым скучным делом на этой вылазке, сказал Илья и встал с другой стороны артефакта. Аспорим, что я больше кристаллов зарядить смогу. Мы что в старшей группе детского сада? «Нет. Ну, надо же как-то развлекаться». «Ну, давай. Только не забывай, что от нас в первую очередь требуют качественно выполненную работу». «Угу. А на что спорим?» «Не знаю. Давай на торт». «Так неинтересно. Торт я и сам купить могу». «Если так судить, то тебе незачем спорить, раз ты и все сам можешь приобрести». «А вот не все». Я сжал челюсть. Ожидалось, что Илья захочет поспорить на Нелю. Тогда я за себя не отвечаю. Нелю не вещь, чтобы на нее спорить. Но Кутузов оказался не так плох, как я о нем думал. Если выиграю, то проведем еще один спаринг. Я уже думал, ты об этом забыл. Нет, это уже дело принципа. Ха, ну хорошо. Но если выиграю я, то больше никакого махания кулаками ради чесания своего эго. Только магические поединки и то, если мы сойдемся в отборочных соревнованиях. Договорились. Мы пожали руки и начали. Выпускали из рук тонкие потоки манны, а кристаллы охотно их впитывали. Первые десять минут мы шли наравне, а потом Илья замедлился. В итоге я заредил на треть больше кристаллов, чем Кутузов. Работа закончилась, а мой источник остался наполовину полон. Фу, это было сложно. «И мне тяжко это признавать, Лёх, но ты победил», — уставшим голосом сказал Илья. Я тоже устал, поэтому не особо радовался победе. Хотя Илья выглядел более истощённым. За считанные минуты у него под глазами проступили синяки. Видящим надо было сюда хотя бы раскладных стульев притащить. Посетовал парень, нашёл взглядом лежащий ствол дерева, который отбросил от дороги вместо того, чтобы перемолоть. Кутузов пошёл к стволу, чтобы посидеть. Да и я вместе с ним. Мы молча отдыхали недалеко от артефакта, так что Ивану Федоровичу не пришлось нас искать. Но первым делом он проверил нашу работу, потом уже подошел. «Какие новости?» — поинтересовался я. «Регата нас заметили, но за купол выбраться не могут. Разбрелись по участку, так что скоро начнется охота. Вам лучше отойти подальше». «Илюх, пошли на ту возвышенность. Оттуда должно быть хорошо видно». Предложил я, указывая на небольшой холм, где уже собирались такие же обессиленные маги. А пошли, устало ответил парень. На этот раз Иван Федорыч отпустил нас без напутствий. Мы прошли к дороге, а оттуда к холму. Здесь уже расположилось не меньше двадцати магов. Кто-то сидел на раскладных стульях, кто-то устроил пикник. И о том, что это специальная операция, говорило лишь оружие, которое каждый держал рядом с собой. Леха, я говорил, надо стулья брать. На выдохе произнес Илья. Тебе гордость не позволяет на пеньке посидеть. Если бы. Пеньки уже все заняли. Или предлагаешь срубить еще одно дерево? Нет, лес и без этого сегодня натерпелся. Я могу и на земле посидеть. А я постою. Не хочу себе ничего отморозить. Я мысленно усмехнулся. Из каких пор Кутузов стал таким неженкой? Хотя одно дело в училище, другое в полевых условиях, где нельзя залезть на подоконник за неимением скамеек в коридоре. Мы принялись наблюдать за куполом. Из за расчищенной местности обзор был хороший. Купол излучал белый свет, от чего происходящее внутри можно было понять лишь примерно. Сперва раздался грохот, словно разом выстрелили десяток пушек. Внутри пронеслись вспышки света, утробные стоны, выстрелы. Теперь будем тут ждать, пока они всех не перебьют. Я уже думаю поспать в машине, — предложил Кутузов. Сам же хотел на представление посмотреть. Да там почти ничего не видно. Одни вспышки света и выстрелы. Машина не заперта, можем вернуться. Но сперва покажу тебе, как стрелять. После работы над артефактом Илья утратил весь свой энтузиазм, который излучал с самого утра. Поэтому с неохотой согласился сделать пару выстрелов. Я объяснил ему, как работает винтовка, показал, как разбирать и чистить, после чего мы постреляли в деревья и то или я ни один ствол не задел, манна у него не осталась и патроны вылетали из его оружия пустыми. Теперь можно и к машине, огласил я, когда делать нам стало больше нечего. Из купола постоянно доносились то одиночные выстрелы, тот целые очереди, а крики магов иной раз пробирали до дрожи. Надеюсь, что это раненые, а не убитые. Ведь даже оторванную руку можно восстановить, но вот жизнь уже не вернуть. С этими мыслями мы спустились обратно к дороге. Звуки битвы заставляли постоянно держаться в напряжении, несмотря на то, что я достоверно знал, в этот купол вложено столько энергии, что ни разу на практике устранение гнезд его не удавалось сломить. Однако все бывает в первый раз. Мы подходили к машине, как позади. Раздался протяжный яростный рык, а за ним звуки ударов, словно кто-то пел кувалдой об стену. Мы обернулись на звуки. А через мгновение купол погас, обнажая выезженное пространство внутри. Я и не знал, что магия способна на такое. Илюх, надо скрыться. Я потянул ошарашенного Кутузова за локоть. Но не успел это сказать, как нам навстречу выбежал огромный монстр, а за ним целая стая мальков.